Я медленно открыла глаза, сделала несколько лихорадочных вздохов и почувствовала, как колотится мое сердце. «Я еще жива. Но что с Найтом?» Я лежала на нем. Он смягчил удар своим телом. Быстро скатилась с него. Найт не шевелился. Его глаза были закрыты. Я поднесла дрожащую руку к его лицу. — Он же не погиб! Пожалуйста, только не это! Нежно погладила его по щеке, и она оказалась теплой и мягкой. — Найт! — хрипло прошептала я. — Пожалуйста, очнись! Он не шевелился. Я медленно положила руку на его грудь и почувствовала, что его сердце бьется, и он дышал. Я снова и снова звала его по имени, пока наконец его веки не дрогнули. Глаза Найта медленно открылись, он слегка застонал, пытаясь сесть. С тобой все в порядке. Я кивнула. Да, а как ты? Он ощупал свои ушибленные места и ответил. Все хорошо, просто пара царапин. Пара царапин? Это страшное преуменьшение. Его спина и руки кровоточили и выглядели довольно пугающе. Но, похоже, он себе ничего не сломал. Найт встал и посмотрел на скалу, с которой мы только что упали. «Без помощи нам отсюда не выбраться», — сказал он. Я все еще сидела на земле и пыталась осознать произошедшее. Без сомнений он просто прыгнул следом за мной. Я посмотрела вверх, и меня передернуло. Без него я точно погибла бы. «Ты спас мне жизнь», — пробормотала я, не отводя глаз от скалы. Он встал передо мной на колени, взял меня за подбородок и повернул мое лицо в свою сторону. «Эй, все будет хорошо». «Самое страшное мы преодолели, слышишь? Скоро кто-нибудь придет нам на помощь». «Ты прыгнул со скалы следом за мной!» — снова пробормотала я. «Конечно! Я же не мог просто смотреть, как ты падаешь в пропасть!» «Эй!» — закричал кто-то наверху. «Видишь, нас сейчас спасут!» — сказал он и поднял голову. «Мы здесь!» Прошла еще секунда, и мы увидели лицо Дюка. Найт застонал, узнав его. «Проклятие! Что ты тут делаешь?» «Сбавь обороты, иначе я оставлю тебя внизу, ясно?» «Не стой на месте, позови кого-нибудь на помощь. Одни мы отсюда не выберемся». «Нам никто не нужен, я справлюсь сам». Он наклонился к нам и стал осматриваться. «Ты совсем свихнулся? Ты не видишь, что кромка слишком неустойчивая? Тебе нужно вернуться!» «Да успокойся, я знаю, что делаю!» Даже я видела, каким хрупким был край, нависающий над пропастью. Как раз на нем и стоял на коленях дюк. «Это добром не кончится!» Он наклонился еще глубже и вытянул руку, из которой неожиданно выстрелили толстые стебли растений. Они становились все длиннее, пока не спустились к нам. «Ты же не серьезно?» — закричал Найт. «Они же не выдержат нашего веса! Бросай эти глупости и хотя бы просто дождись, пока не придет кто-нибудь еще, если уж не собираешься в качестве исключения оказаться полезным». «Ждать придется долго. Рэд и Спайк не знают, где мы. К тому же, прежде чем поехать за вами, я приказал им держать рот на замке. А значит, никто сюда не заявится. А теперь, наконец, хватайтесь за стебли!» «Мне тоже казалось, что они нас не выдержат. И я не собиралась выяснять это на практике, потому что еще одно падение с такой высоты мы точно не переживем». Найт буквально кипел от гнева. «Ты совсем сдвинулся. Сначала ты пугаешь наших лошадей, а потом отсылаешь своих классных друзей, не позвав на помощь. Я просто не понимаю тебя. Заткнись. Я же все-таки пришел вас спасти. Так что вперед! Сколько раз тебе повторять? Знаешь, какой вес выдерживает это заклинание? Не больше двадцати килограмм. «Откуда ты знаешь? Хватайтесь, или я оставлю вас тут!» Найт яростно скрипнул зубами. «Ну ладно!» Он схватился за растение и гневно посмотрел на Дюка. «Если я попытаюсь подняться, и стебель порвется, ты сразу же отправишься звать на помощь, ясно?» «Господи! Если ты так настаиваешь! Как хочешь!» Тебе же важно оставить последнее слово за собой. Я тут же вскочила и крепко схватила Найта за руку. Нельзя, чтобы он доверился Дюку. Он же переломает себе все кости. Пожалуйста, не делай этого. Я попыталась удержать его. Он мягко улыбнулся мне и успокаивающе погладил меня по щеке. Не переживай. Эта штука такая тонкая, что порвется уже через пару метров. Если я упаду с такой небольшой высоты, ничего не случится. Я снова потрясла головой. «Пожалуйста, останься!» «Я должен сделать это, иначе он вечно будет сидеть там наверху и никого не позовет на помощь». Его взгляд помрачнел, когда он произнес следующие слова. «Но нам нужно как можно скорее выбираться отсюда. Здесь мы в опасности». Только теперь я вспомнила, что мы не защищены никакими заклинаниями. Этот лес кишел тварями, и мы находились в самой чаще. Поэтому я кивнула и отошла в сторону. Найт взялся за канат обеими руками и стал медленно подтягиваться вверх. Уже через пару метров растение начало трещать и скрипеть. Дюк изо всех сил старался удержать стебель, что, очевидно, стоило ему определенных усилий. «Ну уже, быстрее!» — дрожащим голосом крикнул он. Найт уже собирался подтянуться еще выше, но тут импровизированная веревка снова затрещала и, наконец, порвалась. У меня перехватило дыхание от ужаса, когда я увидела, как он летит вниз. Я тут же подбежала к нему. «Все хорошо?» «Да, все в порядке. К счастью, я еще не успел подняться очень высоко», — сердито прошипел он. «Ну же! Иди и позови на помощь!» — крикнул он дюку. Мы снова увидели его голову, выглядывающую из-за края скалы. Взгляд остановился на мне. На его лице отразились следы борьбы. «Нет, я попробую кое-что еще!» Найт вскочил и почти с ненавистью закричал на него. «Сейчас же двигай свою чертову задницу в сторону базы!» Дюк на пару секунд исчез, а потом его лицо снова показалось над краем. Он перегнулся через него и попытался что-то нащупать на скале под собой. «Я попробую использовать другое заклинание. Оно точно сработает». «Мне просто нужно найти подходящее место!» Он нагнулся еще немного ниже. «Назад!» — закричала я ему, но было уже слишком поздно. Кромка осыпалась, и дюк полетел в пропасть. Он кричал, как сумасшедший, все быстрее приближаясь к земле. Найт торопливо поднял руку и направил ее на скалу, из которой тут же выстрелили новые белые нити и обвелись вокруг Дюка. Они разрывались и на этот раз, но на их месте появлялись новые. Руки Найта дрожали от напряжения, но он не ослаблял свои чары, пока Дюк не оказался на земле. Я подбежала к нему. Он постановал, но, похоже, пострадал не очень сильно. Найт тоже подошел к нему и ударил его носком ноги. «Давай, вставай! Не так у тебя все и плохо!» «Вот как!» — заорал тот. «Это все твоя вина, идиот!» Найт сердито вздохнул. «Тебе уже действительно ничем не поможешь!» Он отвернулся от дюка и задумчиво провел рукой по волосам, оглядываясь по сторонам. Наш неудачливый спасатель медленно встал на ноги, но продолжал жаловаться на свои царапины. «И что теперь делать?» — спросила я. «Наверное, теперь придется выбираться самостоятельно, потому что помощи ждать неоткуда. Нам нужно как можно скорее добраться до изгороди». Он посмотрел на солнце и принялся что-то высчитывать. Наконец показал направо. Ладно, нам в ту сторону. База была на востоке. Нам ничего не остается, кроме как идти в том направлении. «Ах, из чего же ты это взял?» Злобно зашипел Дюк. «Ты можешь пойти в другую сторону. Но если ты решишь остаться с нами, лучше держи рот на замке и не действуй мне на нервы, Иначе я тебе ничего не гарантирую. Только когда он посмотрел на меня, гнев на его лице постепенно испарился. Держи глаза и уши открытыми, и если на нас нападут, прячься за меня или в какое-нибудь укрытие. Я кивнула. Хорошо. Более не колеблясь, мы отправились в путь, который вел нас в еще более дремучую часть леса. Сквозь густые кроны деревьев едва пробивался дневной свет. Стало темнее. Уже до этого в воздухе висела прохлада, все-таки стояла зима, но без солнца похолодало еще сильнее. Однако я покрылась мурашками не только поэтому. Меня пугали гнетущая атмосфера и нависшая над нами опасность. Благодаря присутствию Найта Чувствовала себя хотя бы немного увереннее. Я послушно осматривалась в поисках возможной угрозы, но, к счастью, пока не обнаруживала ее. Зато заметила, что Дюк подходит ко мне все ближе. Если сначала он шел на некотором расстоянии, то теперь уже шагал рядом и не сводил с меня взгляда. Краем глаза я посматривала на него и по лицу поняла, что он хочет что-то сказать — В любом случае, меня это не интересовало. Я ужасно злилась на него и очень надеялась, что мне больше никогда не придется иметь с ним дело. Габриэла, тихо произнес он, хватая меня за рукав. «Оставь меня в покое!» — вырвавшись, зашипела я. Найт недовольным взглядом наблюдал за происходящим между нами. «Пожалуйста!» Снова попытался Дюк. «Мне нужно поговорить с тобой. Это важно». «Ты не мог найти более подходящего момента для разговора? Ты вообще понимаешь, где мы находимся? Пожалуйста, оставь меня в покое!» Я отвернулась, но он схватил меня за руку и потянул к себе. «Черт возьми!» — выругался он. «Выслушай меня, наконец!» Его глаза сердито сверкали, и я испуганно уставилась на него. Меня так ошарашили его грубость и агрессивное поведение, что я просто не могла сдвинуться с места. «Отпусти ее», — вмешался Найт. В его голосе послышалась угроза. Он холодно смотрел на моего обидчика. «Не вмешивайся», — гневно проворчал Дюк в ответ. «Это тебя не касается, ясно?» Она явно не желает говорить с тобой, так что просто оставь ее в покое. Неужели ты не понимаешь, когда надо остановиться? Скажу тебе еще раз. Не лезь!» Он уже дрожал от ярости. Лицо покраснело, на висках выступили вены. Все говорило о том, что он вот-вот взорвется. Хватка на моей руке стала еще крепче. Было ужасно больно, и я совсем перепугалась. Я видела, что он готов потерять власть над собой. «Отпусти меня!» Я снова попыталась воззвать к его разуму. Рванула руку, но безуспешно. Он ухватился за нее еще сильнее. Я втянула воздух сквозь зубы и вскрикнула от боли. Найт подошел ближе. Взгляд Дюка в эту секунду метнулся ко мне, и только теперь он, кажется, понял, что он отворил, и, наконец, отпустил меня. Я тут же спряталась за Найта. «Пойдем дальше», — сказал тот. Мы развернулись и двинулись в путь. И тут в Дюке, похоже, что-то сломалось. Он осознал, что происходит, и закричал от разочарования, ненависти, безответной любви и бесконечной ярости. «Проклятие! Я просто хотел извиниться перед тобой. Но теперь ты можешь забыть об этом. Поверь, я превращу твою жизнь в ад. Все могло быть по-другому, но ты не захотела. Ты и понятия не имеешь, кого сделала своим врагом». Я слушала его крики за спиной, вздрагивая от ужаса. Но Найт потянул меня за руку. «Не слушай его, он просто сходит с ума». Тем не менее, от его слов по моему телу бежали мурашки. Ненавидела его, но еще никогда не боялась так сильно. Я почувствовала, что он угрожает мне всерьез, и понимала, что в нем есть что-то злое, опасное, что он способен на все. «Немедленно остановитесь!» — закричал он. Я хотела убраться отсюда так быстро, как только можно, но Найт неожиданно встал, как вкопанный. Я в ужасе посмотрела на него и увидела, как он морщит лоб, то ли размышляя о чем-то, то ли к чему-то прислушиваясь. «Да, вот так!» «Стойте, где стоите, потому что вы все равно не сбежите от меня!» Продолжал бушевать Дюк. Он уже почти догнал нас. «Замолчи уже!» Зашипел Найт, потом сказал еще тише. «Неужели ты не слышишь?» Я увидела, как меняется выражение лица Дюка. Злоба, замеченная мной, пропала. Ярость испарилась. В его глазах появилась обеспокоенность. Мы прислушивались к лесным шорохам. Сначала я слышала только ветер, шуршащий в листьях, траве и кустах. Но потом до меня донеслись и другие звуки. Треск и щелчки, жуткие и нечеловеческие. — Что это? — тихо прошептала я. — Жуки Гольга, — тихо ответил Найт. Едва он произнес эти слова, дюк задрожал. На его лбу выступил пот, и взгляд заметался между деревьями. — Нет! — пролепетал он. Нет, — Нет-нет, это, этого не может быть! Но шорохи не смолкали. Ряд коротких щелкающих звуков потом подлиннее. Они раздавались все ближе. — О, Господи! — простонал он. Мы, мы пропали. Его тело уже почти тряслось от страха. Я заметила, что он собирается бежать. Стой! Холодно и твердо крикнул ему Найт. Как ни странно, Дюк послушался. Мы, мы умрем! Снова пролепетал он. Не умрем, черт возьми! Соберись. Я не имела ни малейшего представления, что это за жуки. Но их появление явно не предвещало ничего хорошего. Как Найт в этой ситуации мог владеть собой так хорошо, оставалось для меня загадкой. Но я видела, что и он напряжен. Я поняла, что мы находимся в смертельной опасности. Мы справимся. Эти щелчки издают разведчики. Значит, нападение стоит ждать только с их стороны. «Нам ни в коем случае нельзя делать резких движений, потому что иначе на нас набросится весь рой сразу». «Откуда ты это знаешь?» — спросил Дюк с искоркой надежды в голосе. «Я уверен, что прав. Во-первых, такие звуки характерны только для небольшой группы насекомых. Во-вторых, мы давно погибли бы, если бы рядом находился весь рой». Только когда они действительно голодны, то нападают все вместе. Если они сыты, и на их территорию забредает потенциальная жертва, на нее охотятся разведчики. Если только вторгшиеся не совершают глупые ошибки, привлекая внимание остальных жуков. Это случится, если мы побежим. Разведчики не удаляются от остальных больше, чем на 500 метров значит, мы должны двигаться как можно медленнее и незаметнее. Если повезет, мы не столкнемся с ними. Нам нужно преодолеть как минимум эти полкилометра, пока не проберемся мимо них. «Ты сошел с ума! Как мы это сделаем?» «Единственный вариант, который я вижу, — это бегство! Они еще далеко, нужно попробовать!» «Если сделаешь это, далеко не уйдешь». На тебя налетит весь рой и убьет. Поверь мне, с какой бы скоростью ты ни бежал, они все равно догонят тебя. Если ты услышал треск крыльев, пытаться скрыться бесполезно. Лицо Дюка снова помрачнело. «Значит, пришел наш конец», — прошептал он. «Нет». Мы должны использовать щиты и постепенно двигаться дальше. Дюк рассмеялся. В его голосе послышалось отчаяние. Мы не выберемся отсюда. И уж точно не с помощью щитов. Жуки Гольга выделяют секрет, направленный против защитных чар. Он поглощает такую магию и без труда пробьется сквозь нее. Если они прожгут хотя бы одну дырку, ты пропал. Им достаточно одного укуса, чтобы парализовать тебя. Ты останешься в сознании. Будешь чувствовать все, что происходит, но не сможешь пошевелить и пальцем. Они проберутся через нос и рот и начнут пожирать тебя изнутри. Ты испытаешь мучительную боль. На последних словах его голос дрогнул. Я слушала его, и мое сердце колотилось, как сумасшедшее. «Жуки будут ползать по нам, парализуют нас, съедят». Я начала дрожать, мои колени подогнулись. Тут я почувствовала, как Найт взял мою руку и сжал ее. «Мы справимся, поверь мне. Я позабочусь о тебе, и мы выберемся отсюда живыми и здоровыми». «Вот как? А что насчет счетов?» презрительно спросил дюк. «Жукам понадобится какое-то время, чтобы разрушить их», — ответил Найт. «Надо попробовать удерживать их так долго, как возможно, и обновлять их в тех местах, где они будут истончаться. Так у нас появится шанс». «Ты сам слышишь, что говоришь? Любая атака на щит высасывает силы. Каждое обновление потребует еще больше энергии». Даже заклинание вызова щита невозможно поддерживать долго. Мы лишимся чувств, не сделав и пары шагов. А что делать с ней? Она вряд ли сможет применить эту магию, ведь так? Я и не обещал, что будет легко, но другого выбора нет. Габриэла останется со мной. Я укрою ее своим щитом. Дюк презрительно застонал. Так переоценивать себя можешь только ты. Эта отчаянная затея почти неосуществима, даже если хочешь спасти только себя. Но щит на двоих тратит настолько больше магии, что даже опытные колдуны смогут продержать его всего несколько минут, и то без необходимости постоянно обновлять его и отражать атаки. Ты не справишься, сам знаешь». — Ну, это мы посмотрим. С этими словами Найт повернулся и испытующе посмотрел в сторону леса. Они будут здесь в любой момент. Шум, издаваемый жуками, был уже почти осязаем. Я чувствовала вибрации всем телом. Никогда до этого не слышала таких ужасных звуков. Это щелк-щелк пробирало меня до костей. Оно говорило о приближающейся смерти. Тут я снова почувствовала руку Найта. Он крепко притянул меня к себе, и мою кожу начало покалывать. Над нами появился магический щит. Я знала, что тот, кто произносит такое заклинание, ощущает чужое тело рядом с собой почти как собственное. Чувствует каждую атаку, а также знает толщину защитного покрова. Это важно, потому что увидеть такую магию не получится. — Ты должна находиться рядом со мной, — прошептал он мне, и я сразу поняла, почему он просит об этом. Ведь каждый миллиметр между телами под щитом требовал дополнительных усилий. Поэтому я кивнула, еще раз глубоко вздохнула и сделала вместе с ним первый шаг. В этот момент на нас начали падать жуки. Я вздрогнула, увидев, как насекомые карабкаются по нам, но, к счастью, благодаря заклинанию Найта, я их не чувствовала. Не могла не думать о своем спутнике. Ему предстояла истощающая борьба, в которой я не могла его поддержать. Наша жизнь зависела только от него ненавидела саму себя за то, что не умею колдовать, ведь теперь я оказалась для него балластом. Без меня он выжил бы с большей вероятностью. Со мной же... Я понимала, насколько малы наши шансы выбраться отсюда, и поэтому решила, что оба мы не умрем. Как только почувствую, что ему слишком сложно, я сделаю шаг в сторону». У него должно остаться столько сил, чтобы он смог выжить. Поэтому я должна начать действовать при малейшем признаке его усталости. Ни при каких обстоятельствах я не собиралась допускать, чтобы он погиб из-за меня. Все больше жуков сыпалось на нас сверху. Я видела, как они выделяют какую-то желтую жидкость. Там, где она касалась щита, В воздух поднимался светлый дымок. Я обеспокоенно посмотрела на Найта. Его лицо казалось полным решимости, и это придало мне немного уверенности. Когда я все-таки заметила, как первые капельки пота покатились по его лбу, поняла, каких огромных усилий ему стоит поддержание этого заклинания. «Не стану ждать слишком долго». Недалеко от себя я заметила дюка. Он тоже был усыпан жуками. В его глазах плескался страх и что-то такое, что походило на дикую волю к жизни. Он шагал вперед, хотя и выглядел более истощенным. Зато двигался быстрее. Мы прошли около 50 метров. Как ни крути, я все меньше верила в то, что мы преодолеем остаток пути. Он так много сделал для меня. Бросился в пропасть и спас мне жизнь. Теперь настала моя очередь спасать его. Я в последний раз крепко прижалась к нему. Найт уже дрожал, поэтому я собрала все свое мужество, чтобы сделать следующий шаг. Высвободила свою руку и хотела с последним вздохом кинуться навстречу своей гибели. Но его рука крепко обхватила меня еще до того, как я отодвинулась от него хоть на сантиметр. «Ты этого не сделаешь!» — напряженным тоном прошепел он. Он посмотрел на меня, и меня бросило из жара в холод. «Так и знал, что ты задумала нечто подобное. Но я не позволю тебе этого, ясно? Мы справимся с этим вместе или вместе погибнем?» Слезинка пробежала по моей щеке. Его слова много значили для меня, но одновременно и напугали. «Что, если мы действительно оба умрем?» «Без меня ты справишься», — дрожащим голосом сказала я. «Мы оба выживем». Это все, что он сказал. Его шаги становились все тяжелее и медленнее. Мокрые волосы липли ко лбу. Как долго он еще выдержит? Дюк продолжал двигаться в нескольких метрах перед нами. Стонал и шатался, весь сырой от пота. Он еще держался на ногах, но даже я заметила, что сила его на исходе. Наконец он остановился, издав почти нечеловеческий вой. «Я... я больше не могу!» Сквозь сжатые зубы простонал он. В его голосе я услышала не только злость на самого себя, но и страх перед надвигающейся гибелью. «Двигай ногами, черт тебя дери! Давай, ты должен идти вперед, слышишь? Если остановишься, умрешь!» «Одно место!» — напряженно прошепел он. Даже разговор отнимал у него столько сил, что он делал паузу после каждого слова. «Оно становится тоньше. Не могу его восстановить. Не хочу умирать!» На последних словах его голос сломался. Тело затряслось, но потом успокоилось. Он стоял неподвижно, будто вся жизнь ушла из него. Неожиданно он заорал. «Я не хочу умирать! Не хочу!» Дюк задыхался. Его тело дрожало от напряжения. Он был на грани истерики. «Успокойся! Соберись!» — закричал на него Найт. Он тоже понял, что парень почти лишился рассудка. Тут Дюк снова посмотрел на него. В глазах не осталось и следа благоразумия. «Слишком поздно!» «Нет!» — закричал Найт, но Дюк уже бежал, скорее падая и спотыкаясь, чем действительно продвигаясь вперед. У него больше не оставалось сил поддерживать щит, и тот распался. Тут щелканье затихло, и вокруг нас стало черным черно от жуков. Сюда явился весь рой. За одну секунду жужжание поглотило все. На нас опустилось темное одеяло, полное маленьких насекомых. Задыхаясь, я почувствовала толчок в спину, упала. Что-то лежало на мне и вдавливало меня в землю, во влажную траву. Треск! Я повернула голову. Все вокруг меня пылало огнем. Я видела пламя и чувствовала его жар. У меня не получалось сделать ни вдоха. Когда мне начало казаться, что мои легкие вот-вот оплавятся, все снова затихло. Трава почернела, деревья лишились листвы, стволы обуглились, будто разверзлась сама преисподняя. Тут я снова вспомнила про жуков. Я умерла? Этот огонь, невероятная жара, боль. Наверное, это и есть ад. Но пламя исчезло, а вокруг меня простиралась оставленная им пустыня. Пожар прошелся по пятачку вокруг нас, сжигая все на своем пути, включая насекомых. Попыталась пошевелиться, но на мне все еще что-то лежало. «Найт!» Я медленно выбралась из-под него. Почти ничего не видела, столько слез стояло в моих глазах. «Найт!» — прошептала я, встав на колени рядом с ним — и потрясла его за плечо. Он выглядел ужасно. Его одежда частично обуглилась, как и непокрытая кожа. Вероятно, магический щит какое-то время еще работал и смог сдержать языки пламени. Иначе все закончилось бы еще хуже. Но больше всего меня напугала лужа крови под его спиной. Я повернула его на бок. Рубашка висела клочьями, и под ней я увидела огромную зияющую рану сквозь мышечные ткани, добирающиеся до самых костей. В этом месте не осталось ни кожи, ни плоти. «О, Господи!» — простонала я. Тут он пошевелился. Его дыхание толчками вырывалось из груди. Спустя какое-то время раздался голос — «Ты ранена?» И тут я буквально сломалась. Это он выглядел ужасно. Как он только мог беспокоиться обо мне? Я всхлипнула и тут же почувствовала, как он обнял меня, прижал меня к себе, повторяя «Все хорошо, все позади». Мне понадобилось несколько секунд, чтобы взять себя в руки и выдавить из себя вопрос. «Что случилось?» В этот момент раздался голос, холодный и полный ненависти. Я поняла, что его хозяин способен на все. «Ты! Ты!» Я почувствовала удар и упала на землю. Повернувшись, увидела Дюка. Его ноги дрожали, спина обгорела, но ярость, очевидно, придала ему сил. Он схватил Найта за волосы, возмущенно глядя ему в глаза. Тот казался настолько вымотанным, что не мог защититься. «Инферно! Ты использовал заклинание «Инферно»? Тебе же было хуже, чем мне, а я почти лишался чувств от истощения. Как? Как ты мог использовать такое заклинание? Откуда ты его вообще знаешь?» Он отпустил Найта, но продолжал с возмущением смотреть на него. Его ярость испарилась, и теперь стало ясно, насколько он устал. Тяжело дыша, он упал на одно колено. «Проклятье! Я на грани! Как больно!» Зашипел он, пошевелив левой рукой. «Сломано!» Дюк снова взглянул на Найта. Удивительно, что мы пережили это. Заклинание «Инферно» всегда берет свою цену. Но насколько высока она будет, заранее не узнать. Может, оно потребует небольшого ушиба, может, оторвет тебе ногу. В худшем, но очень вероятном случае, оно убьет тебя. Все, что можно здесь решить, так это то, кто из группы отдаст больше, а кто меньше. Его взгляд заметался между мной и Найтом. «Понятно. Ты выбрал большую цену для себя и меньшую для нее. Мне же досталась прекрасная середина». Он застонал. «Поверить не могу, что мы живы. Вот почему это заклинание так редко используют. Оно, конечно, ужасно мощное, но и цена слишком высока». Дюк снова посмотрел на нас. Оно стоило нам только кости. Он демонстративно поднял руку. Плоти. Он кивнул в направлении Найта и его раны на спине. И пары капель крови. Я наморщила лоб, потому что он смотрел на меня. Кровь? Почему кровь? Только теперь я почувствовала боль. Будто ссадила кожу. Я осторожно прикоснулась к щеке и почувствовала тонкую узкую линию, аккуратную и неглубокую. И тут поняла, что произошло. Жуки окружили нас. Спасения не было. Поэтому Найт бросился на меня, пытаясь защитить своим телом, чтобы заклинание, которое он хотел применить, ранило меня не слишком сильно. Это должно было сработать только при том счастливом исходе, если магия не потребует наших жизней. Я растерянно осматривала обугленную землю. Ничто не смогло пережить этот огненный ад. «У меня не оставалось выбора», — наконец сказал Найт. «Ты понял, что почти приговорил нас к смерти?» Его голос стал холодным, — но не наполнился ни упреком, ни ненавистью. «Ты устал. Твой щит разваливался. Ты мог взять себя в руки, чтобы спасти всех нас, но ты принял другое решение. Не можешь сделать и шага, и пытаешься бежать. Ты спровоцировал Рой». Он посмотрел на Дюка. «Да, нам повезло. Мы могли не пережить инферно. Он немного помолчал. Выглядел довольно спокойным, но излучал что-то похуже простой ненависти. Я еще не видела его таким. Мы никогда не ладили. И ты знаешь, что я тебя не выношу. Ты совершил столько отвратительных вещей, но я никогда бы не подумал, что ты способен на то, что только что сделал. Он с трудом поднялся на ноги. Я едва ли могу требовать от тебя, чтобы ты уже сейчас держался от нас подальше. Но если мы действительно вернемся, тебе лучше не появляться на моем пути. Я чертовски серьезен. Твое настоящее лицо еще хуже, чем я когда-либо полагал. Не удостаивая его и взглядом, он повернулся, протянул мне руку и сказал. Пойдем. Да, неожиданно произнес Дюк, шатаясь, он тоже поднялся на ноги. Ты думаешь, тебе позволено все? Только от того, что ты сотворил это дурацкое заклинание, ты считаешь себя героем? Но это не так. Мы чуть не погибли. Если бы секрет этих чёртовых тварей не облепил меня и не смягчил твое проклятое инферно, я бы обуглился. Но тебе на это, конечно, наплевать. Главное сейчас, ты снова можешь смотреть на окружающих свысока. Найт просто шел дальше, никак на него не реагируя. Зато я уже кипела от возмущения. Как бы я хотела преподать ему урок. Я слышала, что он идет за нами. Он продолжал говорить, и его голос сочился презрением. Думаешь, ты такой хороший, все тебя любят и превозносят. Аж тошнит. Ты не лучше меня, слышишь? Ты ничто, и у тебя ничего нет. Семья без связи и денег. Отца ты и в глаза не видел, а мать и шачет, не разгибая спины. Ты жалок, не я. Ты должен знать, где твое место. И помалкивать. Но нет. «Тебе нужно изображать из себя невесть что?» «Поверь, я с удовольствием стану причиной твоей гибели!» Его голос почти сорвался. Вот оно снова то, что покоилось в глубине его души. Теперь оно снова всплыло на поверхность и демонстрировало свое уродливое лицо. Его переполняла ненависть и он хотел только разрушать и уничтожать. Я остановилась, дрожа от ярости и страха. Уже хотела обернуться, но Найт тихо сказал. «Пусть его. Он этого не стоит». Тут он, наверное, был прав, и все-таки мне пришлось постараться, чтобы не поддаться импульсу. «Думаешь, ты видел мое настоящее лицо?» «Если ты считаешь, что это все, на что я способен, ты ошибаешься. Ты представления не имеешь». Он хрипло рассмеялся. «Я уничтожу тебя, вас всех. Я не дам тебе покоя, пока не увижу тебя распластанным на земле. И поверь мне, я буду невероятно рад медленно убить тебя собственными руками». Мы оба знали, что он говорит серьезно. Дюк хотел, чтобы Найт страдал. Хотел убить его. По моей спине пробежали ледяные мурашки. Страх сжал свою руку на моем горле. У меня перехватило дыхание. Я давно поняла, что законы в Никаре отличаются от тех, к которым я привыкла. Смертные казни случались не так уж и редко, при этом существовали и более ужасные наказания. Иногда проводились жестокие бои, и порой они заканчивались гибелью одного из противников. Дюк не только способен притворить свои угрозы в жизнь, но и имеет возможность сделать это. И я точно знала, что он обязательно предпримет хотя бы одну попытку. Что не так с этим парнем? Откуда эта неконтролируемая ненависть? Это ярость, это злость, это жажда уничтожения. Эта его честь пугала меня, потому что я подозревала, что сдерживать ее у него получится не всегда. Что, если она действительно вырвется наружу? Только когда Найт крепче сжал мою руку, Я смогла прогнать эти страхи. Не переживай, он скоро успокоится. Но мы оба знали, что этим дело не кончится. Дюк шел прямо за нами. У меня даже возникло ощущение, будто нас преследует какая-то опасность. Я отчаянно надеялась, что скоро мы выйдем из леса, чтобы наконец избавиться от этого парня. Ты не знаешь, где мы сейчас находимся? Спросила я Найта через какое-то время. Мы почти дошли. Скоро увидим изгородь». Дюк, видимо, тоже услышал его слова, потому что он бросился бежать, промчался мимо нас и поспешил дальше так быстро, как мог. Что? Что это значит? Спросила я. Но тут Найт потянул меня за руку и заторопился следом за ним. Учителя наверняка будут задавать вопросы, и Дюк точно не захочет отвечать за свои поступки. Поверь мне, он действительно может быть убедительным, если нужно кого-нибудь обмануть. В таком случае нам непременно нужно добраться до турбазы раньше него. Если бы он только не бежал так быстро. Я удивлялась, как он может двигаться так резво, учитывая его ранение. Я начала задыхаться. Мне не хватало воздуха. Но нам нельзя отставать. Этот мерзавец почти скрылся за деревьями. Неожиданно он совсем пропал. Неужели действительно оторвался? Мы поспешили дальше, и через несколько метров увидели, что он висит в воздухе головой вниз. Его ногу обвивала веревка, другой конец которой крепился к дереву. «Помогите!» — закричал он. Он снова и снова пытался дотянуться до своей ноги, но каждый раз безуспешно. Мы подошли ближе и какое-то время просто наблюдали за ним. Наверное, угодил в звериную ловушку. «Не стоит ли нам оставить его здесь? Все-таки он только что угрожал нам, подверг опасности. Из-за него мы чуть не погибли». Я бы дважды подумала. Но, несмотря ни на что, я не хотела, чтобы он поранился, или уж тем более умер. Я посмотрела на Найта, но тот уже принял решение. Он медленно подошел к Дюку, бросил на него мрачный взгляд, и, наконец, стал карабкаться на дерево. Удивительно, как быстро и ловко у него это получалось. Всего через несколько секунд он добрался до веревки. Только не воображай себе невесть, что. Я мог бы оставить тебя здесь, но все-таки я не такой, как ты, и понимаю, что ты можешь погибнуть. С помощью огненного заклинания он сжег веревку, и дюк упал вниз, довольно жестко приземлившись на спину. Он быстро сел и бросил на Найта ледяной взгляд. Вот и оставил бы меня висеть. «Я бы лучше умер, чем принял твою помощь!» «В следующий раз так и сделаю», — прошипел тот в ответ. Он уже собирался спускаться с дерева, когда мы услышали шум, шаги. Они были шаркающими, будто кто-то хромал или что-то тащил за собой. Мы с Дюком уставились в густой подлесок, из которого доносились звуки. Кто-то втянул носом в воздух, А потом раздался голос «Мясо! Я чую мясо!» Сначала мы замерли от страха, но когда из кустов появилось невысокое существо с длинными руками и большими круглыми глазами, мы сразу ожили. «Беги!» — крикнул мне Найт. Я повернулась к нему и увидела, что он уже слез с дерева. Существо еще его не заметило, и Найт мог сбежать. Перестав тревожиться об этом, я понеслась прочь. Чудовище засмеялось холодным смехом. «Мясо! Ему не скрыться!» Дюк тоже не размышлял слишком долго. Увидев, что монстр быстрыми скачками бросился за нами, он тоже помчался вперед и тут же обогнал меня. В этот момент я запнулась ногой о корень и упала. Ударившись о землю, почувствовала, как воздух вырывается из моих легких. Дюк обернулся, но потом побежал дальше. Я хотела подняться, но существо уже нагнало меня. «Мое мясо!» — прошипело оно и снова принюхалось потом схватила меня за волосы и резко потянула на себя. «Вкусно!» Слюна потекла из его рта, капая на землю прямо рядом с моей рукой. Я забыла, как дышать. Меня парализовал ужас. Сердце колотилось, но я едва чувствовала это. Мне нужно защититься. Нужно снова стать хозяйкой собственному телу и хотя бы попробовать сбежать я ухватилась руками за ледяную лапу чудовища, вцепившуюся в мои волосы. Оно засмеялось, заметив мои старания. Но неожиданно я почувствовала, что снова свободна. Удивленно подняла взгляд. Найт отбросил существо в сторону. Он прижал его к земле, но чудовище сопротивлялось изо всех сил. — Давай, беги! — крикнул он. Его взгляд не допускал возражений. Но какое-то время я в нерешительности не двигалась с места. Я должна помочь ему. Без него не собиралась уходить отсюда. Но что мне делать? Я осматривалась в поисках чего-нибудь, что могла использовать как оружие. Но еще до того, как нашла что-то подходящее, чудовищу удалось вырваться — Оно схватило Найта и с силой отбросило прочь. Он врезался в дерево и упал у подножия. Я тут же бросилась к нему. Найт тяжело дышал, но нашел в себе силы медленно сесть. Я опустилась рядом с ним на колени и ужаснулась, увидев, что рана на его голове сильно кровоточит. «Все в порядке?» — обеспокоенно спросила я. «Да, сойдет». Простонал он. «Нам нужно выбираться отсюда». «Оно говорит так много!» — раздался холодный голос. «Заставлю его замолчать. Это несложно». Я оглянулась на существо и вздрогнула. В руке оно сжимало кинжал, покрытый кровью. Быстро схватила Найта за руку и помогла ему подняться. При этом на секунду повернулась к существу спиной. Все произошло так быстро. Краем глаза я увидела, как что-то бросилось на меня. Тут же почувствовала толчок и отлетела в сторону. Падая, я закричала от ужаса. Оказывается, чудовище кинулось на меня с кинжалом, и клинок неотвратимо погрузился бы в мою спину, если бы Найт в последнюю секунду не оттолкнул меня. Вместо этого лезвие очутилось в его животе. Кровь толчками вытекала наружу. Монстр засмеялся и снова ударил его. Все во мне кричало от боли и отчаяния. Я ринулась к этой кровожадной твари и принялась колотить ее кулаками. Я хотела отвлечь ее, Видела, как она все глубже погружает кинжал в живот Найта. Он терял столько крови. Лужа рядом с ним росла и становилась все темнее. Я не отставала. Постепенно это стало действовать чудовищу на нервы, потому что оно вытащило кинжал из тела Найта, и я услышала чавкающий звук, пробравший меня до костей. Оно попыталось проткнуть своим оружием, но у меня раз за разом получалось уворачиваться. Мои удары не причиняли ему большого вреда, и все же я не прекращала бить его. Я как будто сошла с ума. Все, чего хотела, — спасти Найта. «Мне нужно оторвать от него эту штуковину». Я уклонилась от очередного удара, потеряла равновесие и упала на землю. И тут все потонуло в ярком свете. Найт ударил существом магией. Заклинание подняло монстра в воздух и отбросило на несколько метров от дерева, где оно и осталось лежать без движения. Его голова застыла в неестественном положении, и я сразу поняла, что шея сломана. Я не стала и дальше размышлять о мертвом чудовище, и заторопилась к Найту. Успела заметить, как свет гаснет в его ладони, как она медленно падает на землю. Его окровавленный свитер свисал клочьями. Все лицо было в земле и крови. Я пришла в ужас от одного взгляда на него. «О, Господи! Пожалуйста, нет!» Простонала я, опускаясь рядом с ним на колени. Мои руки дрожали. «Нам нужно уходить!» — тяжело дыша, — сказал он. «Кровь привлечет других тварей!» Его дыхание тяжело вырывалось из груди. Пот выступил на лбу. «Ты теряешь слишком много крови. Ты не сможешь бежать!» «Все будет нормально. Мы уже почти у самой изгороди!» Я потрясла головой, потому что понимала, что далеко он с этими ранами не уйдет. Нам нужно как-то остановить кровотечение. Не дожидаясь ответа, я разорвала остатки его свитера на полоски, аккуратно сложила их и прижала к обеим ранам. Он громко втянул воздух сквозь зубы, но я надавила еще сильнее. Хотела, чтобы он перестал терять столько крови. Только так мы могли на что-то надеяться. «Ты в порядке?» — спросила я. Он медленно кивнул. «Да, в порядке». Материал продолжал напитываться кровью, но мне показалось, что ее стало немного меньше. Быстро сняла свою куртку и обвязала ее вокруг него, чтобы удержать повязку на месте. Я затягивала узлы туже и туже, пока не убедилась, что вся эта конструкция не развалится. «Думаешь, сможешь встать?» «Попробую», — задыхаясь, ответил он. Я крепко взяла его за руку и помогла подняться. Он слегка шатался, но держался на ногах, и все-таки было ясно, как сильно он мучается от боли. «Ладно, пошли» сказал он и опираясь на меня сделал первые шаги. Медленно, но верно мы продвигались вперед. Я очень боялась, что в какой-то момент он сломается. Постоянно поглядывала на повязки, крепко ли они держатся, сколько крови он теряет. Я ужасно волновалась за него. И похоже он почувствовал это, потому что несмотря на всю свою боль, Ободряюще улыбнулся мне и сказал, «Не переживай, я справлюсь. Уже недалеко и рана выглядит хуже, чем есть на самом деле». Я тепло улыбнулась ему в ответ и постаралась скрыть свою тревогу. Я позабочусь о том, чтобы мы добрались до турбазы, где он получит помощь. В этот момент, в нескольких метрах от нас, я увидела изгородь. «Мы почти дошли», — с облегчением сказала я. Найт кивнул. Он был на грани истощения. Его тело уже дрожало от напряжения. Но после всего, через что он прошел, меня это не удивляло. «Наконец-то», — вздохнул он, когда мы добрались до изгороди. «Перебраться через нее оказалось непростым делом, но мы справились». Я поразмыслила, не стоит ли мне пойти дальше одной, чтобы позвать на помощь. Но это потребует времени. А Найту врач нужен как можно скорее. К тому же оставался вопрос, в каком состоянии я найду его, когда вернусь. Нет, нужно и дальше идти вместе. Вероятно, он тоже так думал, потому что продолжал делать один шаг за другим. «База должна быть в той стороне», — объяснил он и, дрожа, показал в нужном направлении. «Ты как?» — он вымученно улыбнулся. «Остаток пути мы преодолеем». Мне показалось, что прошла целая вечность. Я не чувствовала уверенности, что мы успеем вовремя, но, наконец, дошли до турбазы. «Мы сделали это». Я с облегчением посмотрела на Найта. Его сияющие голубые глаза потускнели, пот покрывал его с головы до ног. Шаги с каждым метром становились все тяжелее. Он уже скорее спотыкался, чем шел. «Сейчас о тебе позаботится врач. Вот увидишь, все будет хорошо», — прошептала я, при этом пытаясь проглотить свой страх. Я так сильно боялась, что мои обещания не сбудутся, что он все-таки погибнет от своих ран. Найт выглядел таким бледным, уже не произносил ни слова и едва мог держаться на ногах. Он плелся дальше, но неожиданно нога подвернулась, и он упал, лишившись чувств. Я попыталась удержать его, но смогла только смягчить падение». Сходя с ума от отчаяния, начала звать на помощь, и через какое-то время к нам выбежал господин Браун. «Пожалуйста, сделайте что-нибудь!» — сказала я голосом, полным ужаса. Он мрачно посмотрел на нас. В его глазах я заметила гнев. «Я отнесу его в больницу, а вы сейчас же отправляйтесь в свою комнату!» «Вы не будете ни с кем разговаривать!» И будете ждать, пока я не приду за вами. Ясно? Я удивленно посмотрела на него. Что в него вселилось? Но тут вспомнила. Дюк! Что он такого наплел? Дюк говорил с вами. Что он сказал? Тут же спросила я, но он только поднял руку. Делайте, как вам велено. Все остальное мы проясним позже. Но будьте уверены, вам эта история с рук не сойдет. Взглянув на меня с презрением, он еще раз прикрикнул на меня. «Идите!» Я увидела, как он открывает портал, потом отвернулась и пошла в дом. К счастью, по пути не встретила никого из одноклассников. В комнате тоже никого не обнаружила. Истощенная, замученная, я бросилась на свою кровать. Если сначала радовалась тому, что осталась одна, с каждой минутой эта тишина становилась все менее выносимой. Я умирала от беспокойства и все же не могла ни с кем поговорить об этом. Не знала, насколько плохо обстоят дела у Найта и можно ли ему помочь. К тому же переживала из-за того, что придумал Дюк. Судя по тому, как отреагировал господин Браун, Он преподнёс ему кошмарную ложь. Но так легко он не выкрутится. Им придётся выслушать и нас. И вот тогда этот мерзавец попляшет. Вот бы только, наконец, кто-нибудь пришёл за мной. Время тянулось мучительно медленно. Только вечером открылась дверь, и вошёл господин Браун. «Пожалуйста, пойдёмте со мной», — коротко сказал он. Вызвал портал, взял меня за руку и прошел со мной сквозь него. Всего через несколько секунд оказались в школе, прямо перед кабинетом директора. Господин Браун постучал, и мы вошли. Я удивилась, заметив рядом с господином Сифаром и других людей, среди них учителя, которого я уже несколько раз видела, но чье имя пока не знала. Продолжив осматриваться в кабинете, я чуть не взорвалась от гнева. На одном из стульев сидел Дюк, изображая из себя оскорбленную невинность. Рядом на спинке откинулись его друзья — Спайк и Ред. Ярость застила мне взгляд, и я чуть не проглядела еще одного мужчину. Выпрямив спину, он сидел справа от Дюка. Его темно-карие глаза выглядели колючими и холодными. Свои седые волосы он зачесал назад, что только усиливало его высокомерный вид. Острый нос резко выделялся на лице, которое в остальном казалось довольно обычным. В его взгляде читались превосходство и властолюбие. Положение тела, каждое движение излучали заносчивость только слова директора заставили меня отвлечься. «Госпожа Франкин, садитесь, пожалуйста». Я послушалась и выжидательно посмотрела на него. «Думаю, будет лучше, если я сначала всех представлю», — начал он. Кивнул в сторону незнакомого учителя и сказал. «Это господин Барт, руководитель класса, в котором учится Найт Рейхенберг». Потом, галантным движением, он указал на высокомерного мужчину рядом с дюком. «Полагаю, что все вас знают, но все же хочу представить официально. Суверен, граф фон Штейнау. Мы тут же сообщили ему о происшествии. Он наш величайший благодетель и вдобавок председатель школьного совета». Я продолжила осторожно рассматривать его. «Значит, это отец Дюка? Не очень-то похож на сына». «Довольно формальностей», — сказал граф фон Штейнау, окинув кабинет холодным взглядом. «Это происшествие просто ужасно. Эта школа считается элитным заведением, но подобные субъекты, не соблюдающие правил, втаптывают в грязь наши идеалы». Я не поверила своим ушам. Субъекты! Что этот парень о себе возомнил? Уже хотела вмешаться и что-то возразить, но он продолжал. Этот Рейхенберг уже многократно становился источником проблем. Я не единственный, кто уже несколько раз жаловался на него. Таким, как он, здесь просто не место». «Своими действиями он подтверждает мои слова. В любом случае, на этот раз он окончательно переступил все границы. Я требую, чтобы его исключили из школы за все, что он сделал моему сыну». «Вы не можете так поступить!» — крикнула я. Меня уже ничто не сдерживало. «Как он только мог так отзываться о Найте, да еще и диктовать такие условия!» Не знаю, почему вы о нем такого мнения. Договорить да я не успела, потому что господин Сифар перебил меня. Думаю, дальше так не пойдет. Лучше мы еще раз послушаем рассказ юного графа, а потом дадим слово вам, госпожа Франкин. Меня не устраивало такое решение, но что я могла поделать? Решила, что умнее будет послушаться. Все-таки от меня зависело, получится ли убедить присутствующих в правдивой версии истории. Злить их заранее — вряд ли хорошая идея. Дюк высокомерно ухмыльнулся, положил ногу на ногу и начал свой рассказ. «Мы с друзьями...» Движением головы он указал на Реда и Спайка. «Хотели воспользоваться свободным временем и покататься верхом. Добравшись до стоял. Увидели Найта и Габриэлу. Ну, было очевидно, что задумал этот парень, но она еще ломалась. Мы все знаем его славу и помним, что многие девушки слишком наивны. В принципе, я не хотел вмешиваться, но почувствовал себя в ответе за безопасность Габриэлы. Все-таки ее отец — один из винари. Он определенно не одобрил бы, если бы его дочь пала жертвой такого Казановы. Уже при первых словах мне показалось, что я ослышалась. Сначала просто опешила, не зная, как реагировать. Но потом грубо перебила его. «Что за глупости? Все было совсем не так. Найт никогда не пытался ухлестывать за мной и...» «Пожалуйста, госпожа Франкин, дождитесь конца его рассказа, потом вы тоже сможете высказаться», — снова перебил меня директор. Мне стоило немалых усилий замолчать и проглотить слова, рвавшиеся с моего языка. «Как бы то ни было», — непоколебимо продолжал Дюк, — «я потребовал, чтобы он оставил ее в покое. Ей я тоже сделал замечание, ведь стоило подумать о репутации своего отца». Найт тем временем стал поносить меня в своей известной, несдержанной манере — Но разве можно ожидать чего-то другого от такого, как он? Когда он заметил, что Габриэла начала колебаться и размышлять, не стоит ли ей отказаться от его предложения, он уговорил ее взять лошадей и, как он это назвал, поискать местечко поспокойней. Мне хватило всего пары взглядов, чтобы понять, что она вообще не умеет ездить верхом. Но его, похоже, Это не беспокоило. Он помчался прочь, и она последовала за ним. Ред и Спайк считали, что нам не стоит вмешиваться, что мы должны поехать другим путем. Но я не хотел, чтобы он обесчестил ее, поэтому предложил своим друзьям ехать дальше без меня и последовал за Найтом и Габриэлой. Скоро я нашел их. Он как раз устраивал перед ней шоу, чтобы впечатлить ее. Увы, это работало. Он действительно знал, за какие ниточки дергать, чтобы, наконец, добраться до нее. Но тут они заметили меня, и мы опять принялись спорить. Он снова сыпал ужасными оскорблениями, требуя, чтобы я ушел и оставил их в покое. Когда я отказался... Он предложил ей отправиться туда, где они точно смогут побыть наедине. Они поскакали прочь. Я все больше беспокоился за Габриэлу, поэтому решил последовать за ними. Через какое-то время увидел, как они перепрыгивают через изгородь. Если бы я отправился за помощью, это заняло бы слишком много времени. Я просто хотел нагнать их и заставить вернуться, но все вышло иначе. Я крепко сжала кулаки. Мне стоило больших усилий и дальше выслушивать эту ложь. Они приближались к пропасти. Не сразу заметив ее, поскольку на пути рос довольно высокий подлесок. Лошади встали на дыбы прямо у края, и они полетели вниз. К счастью, я оказался достаточно близко и смог замедлить их падение с помощью заклинания Тарек. Я перегнулся через край скалы, чтобы посмотреть, не ранены ли они. Но, кроме пары небольших царапин, ничего опасного не заметил. Я хотел сразу отправиться за помощью, но тут закричал Найт. Он заявил, что в кустах что-то есть. Должен признать, на секунду я поверил ему и замешкался. Но это оказалось страшной ошибкой. Стоило мне снова перегнуться через край... В меня попало заклинание. Камни подо мной раскрошились, и я полетел вниз. Мне еле удалось спастись с помощью заклинания Тарек. Ко мне тут же подошел Найт, заявив, что не позволит мне вернуться на базу и рассказать о происшествии раньше его. Мне не оставалось ничего иного, как промолчать в ответ. Я был вынужден присоединиться к ним и, по крайней мере, проследить, чтобы ничего не случилось с Габриэлой. Все шло хорошо, пока мы не дошли до изгороди. Найт потребовал, чтобы мы сочинили правдоподобную версию событий, которую мы сможем рассказать учителям. Но я отказался. Сразу после этого я почувствовал ужасную боль в спине. Он швырнул в меня огненный шар. Дюк страдальчески сморщил лицо. Прежде чем я успел что-то сделать, он уже бросился на меня. Наносил удар за ударом, будто сошел с ума и повторял, что либо я скажу то, что он хочет, либо не вернусь живым. У меня получилось освободиться лишь с большим трудом, с помощью заклинания Ингиста. Я тут же побежал к турбазе, услышал странные звуки за своей спиной, но не придал им большого значения. Впоследствии я узнал, что это был свежеватель. Если бы сразу понял это, я, конечно, попытался бы защитить их от него, несмотря на ужасное поведение Найта. Директор кивнул. Очень похвально, но от фон Штейнау я ничего иного и не ожидал. Он окинул меня взглядом, полным пренебрежения, и сказал, «Теперь ваша очередь». «Что вы можете ответить на это?» Я ждала этого и рассказала все о том, чего испугались лошади, о падении в пропасть, о нашествии жуков, о трусливом поведении дюка и о борьбе со свежевателем. Когда закончила, к моему большому удивлению, граф фон Штейнау раскатисто расхохотался. «Это действительно невероятно!» Предполагалось, что эти двое выдумают ложь, которая хотя бы покажется правдоподобной. А она рассказывает такое. «Пережить нападение жуков Гольга, а потом заклинание инферно!» И будто этого недостаточно, в конце заявился еще и свежеватель. Ничего смешнее в жизни не слышал. Он весело потряс головой. «Вот уж правда». «Фантазией вам не занимать!» Директор тоже взял слово. «Я вынужден согласиться с графом. Вы же не можете всерьез полагать, что мы купимся на такую сказку?» Он театрально вздохнул. «Я ожидал от вас большего. Ну что же? При таких обстоятельствах я склоняюсь к тому, чтобы поверить версии юного графа. Вопрос только в том... Каким будет ваше наказание? Вы не можете так поступить, — возмущенно вмешалась я. Дюк не сказал ни слова правды. Пожалуйста, вы... Мы достаточно слушали вас. Вам стоит замолчать, если вы не хотите ухудшить ситуацию, — сердито зашипел на меня господин Сифар. Я неохотно послушалась. Его нужно выкинуть из школы, — потребовал граф фон Штейнау. Что касается госпожи Франкин, она совсем недавно в этом интернате, и мы все знаем, что у девушек есть эта слабость. Они слепо верят любому проходимцу с милым личиком. Думаю, у нее еще не все потеряно. Все-таки она из хорошей семьи. Эта эскопада наверняка оказалась случайностью». Директор кивнул. «Да, я тоже так думаю». Что же касается господина Рейхенберга, он уже наказан за свое высокомерие. Все-таки на собственной шкуре смог испытать, что случается, если приступать все возможные правила. Поэтому пока не хочу исключать его из школы. Но это последний шанс, который я ему даю. При следующем нарушении я больше ничего не смогу для него сделать». К тому же он должен будет помочь осушить коридор, испорченный нимфами. А чтобы он понял, какой это позор атаковать других со спины, я приговариваю его к 48 часам обжигающего заклинания, срабатывающего раз в час. Граф кивнул, но, похоже, это решение его не вполне удовлетворило. Я считаю это неплохим началом, но этого недостаточно. Учитывая его характер, необходимо принять более жесткие меры. Тут вмешался классный руководитель Найта. «Я тоже полагаю, что его ни в коем случае нельзя исключать из школы. Такого наказания более чем достаточно. Он отличный ученик, у него хорошие перспективы. Кроме того...» никогда не оказывался замешанным в чем либо подобном. Случались какие-то мелочи, небольшие проделки, но с тех пор прошло уже несколько лет. Давайте остановимся на этом. Фон Штейнау затряс головой. «Он должен быть благодарен, что кому-то вроде него позволили учиться в этой школе. Но что он делает?» «Буквально плюет нам в лицо, устраивает хаос и мучает учеников. Нет, он должен, наконец, понять, где его место!» Граф гневно ударил кулаком по столу. Его глаза светились ненавистью. Директор откашлялся. «Я согласен с графом. Мы должны быть последовательными. Он проведет летние каникулы здесь...» и поможет работникам школы. «Что же касается вас, госпожа Франкин?» Он посмотрел на меня взглядом, полным разочарования. «Думаю, будет лучше, если мы не станем тревожить этим происшествием вашего отца. У него есть и более важные дела. Но, надеюсь, вы вынесете из этого урок. Вам стоит еще раз обдумать свое поведение. Кроме того...» «Я слышал, что господин Рейхенберг помогает вам с учебой. Теперь вы будете заниматься только под присмотром. Итак, думаю, мы прояснили все необходимое». Граф Фонштейнау кивнул и поднялся. «Спасибо за вашу дальновидность. Полагаю, мы нашли адекватное решение. Значит, увидимся через неделю». На заседании относительно новых учеников. Господин Сифар поднялся и протянул ему руку на прощание. «Дюк, ты идешь со мной. Мне нужно поговорить с тобой». Голос графа снова стал ледяным. «Так этому мелкому паршивцу и надо. Хотя меня очень удивило, что отец может так общаться со своим сыном. Остальные тоже распрощались». «Осталась только я». «Есть что-то еще?» — спросил директор. Я дрожала от ярости. Дюк солгал. «Пожалуйста, не начинайте снова. Признаться, это очень удивляет меня. Неужели господин Рейхенберг оказывает на вас такое влияние, что вы способны ради него на такую страшную ложь? Может, все-таки стоит подобрать наказание посерьезнее?» Это заставило меня замолчать. Ни при каких обстоятельствах я не хотела сделать еще хуже. Неужели я ничего не могла изменить? Но что мне делать? Больше всего хотела бы поговорить с Найтом. Надеюсь, у него все хорошо. Воспоминания о его ранах не оставляли меня в покое. — Как дела у Найта? — тихо спросила я. В настоящий момент не очень хорошо. Он находится в больнице святого Лоренца. Можно ли мне посетить его? Господин Сифар немного подумал. Полагаю, вам будет полезно увидеть, что случается, если нарушаешь все правила и ведешь себя так неблагоразумно. Идите в секретариат. Кто-нибудь проводит вас к нему. На этом он посчитал разговор законченным. Не тратя слов, директор взялся за свои письменные принадлежности. Покидая кабинет, я все еще кипела от гнева. Не понимала, как директор мог поверить этой лжи. Но сейчас было важнее, как можно быстрее добраться к Найту. Я хотела узнать, как у него дела. Завернув в следующий коридор, — услышала голоса. Я осторожно подошла ближе и, посмотрев за угол, увидела Дюка и его отца. — Пожалуйста, я все тебе объясню. Граф фон Штейнау остановился и обернулся к сыну. В его глазах плескалась ненависть. Кипя от гнева, он подошел к Дюку и, глядя на него сверху вниз, закричал. «Думаешь, это подходящее место для такого разговора? Ты хочешь, чтобы все узнали, насколько ты никчемный? Какой срам! Ты позор нашей семьи, нашего рода и всей аристократии! Я не могу понять, как так вышло, как ты стал таким предателем! Тебя снова и снова превосходит этот бездельник!» Без связей, из неполной семьи. Тот, у кого вообще-то не должно быть будущего. Но он каждый раз опережает тебя. А теперь я узнаю, что ты даже не смог защититься от этого выродка. Ты просто позволил ему перехитрить и ранить себя. Ты не представляешь, насколько неловко я себя чувствовал. Как ты займешь предназначенное тебе место? Для меня загадка. Чего ты добьешься в будущем, если сейчас не справляешься даже с кем-то вроде Рейхенберга? Мы возложили на тебя столько надежд, но, очевидно, ошиблись. Ты — мое наказание. А теперь прочь с моих глаз, пока я не вышел из себя!» С этими словами он развернулся и сердито зашагал прочь. Я смотрела, как Дюк, опустив голову, стоит в коридоре. Его руки дрожали от гнева. Я даже немного пожалела парня. Его отец действительно ужасен. Но, несмотря на это, я не могла простить Дюка. Все-таки он натворил слишком много бед.